Великан. Я вылепил из снега великана. Дал жизнь ему. И в ночь на Рождество к тебе, в поля, через моря тумана, я, грозный мастер, выпустил его. Над ним кружились вороны, как мухи над головой у белого быка. Его не в юге создали, не духи, а только огрубелая тоска. Слепой, как мрамор, близил сон к цели шагал неотразимый как зима охотники плутавшиеся в метели его видали и сошли с ума но вот достиком твоего предела и замер вдруг цвела твоя страна была ты счастлива дышала в дело в твоей стране всем правила весна проста Лёгка с душою, шелковистый ты в солнечной скользила в тишине и новому попутчику. Так чисто, так гордо, говорила обо мне. И перед этим солнцем отступая, поняв, что с ним соперничать нельзя, растаяла тоска моя слепая. Вся синевой весенней всквозья. Берлин, 13 декабря 1924 года.